Глава 8. Абонент недоступен. По негласному уговору все гости решили обедать у себя в комнатах. Бабушка Стефания сервировала ане обед непостижимым образом, выбрав те блюда, которые пришлись ей по душе: слабосолёная красная рыба, филе жирной сельди, картофельное пюре волшебной пышности и вкуса, корейская морковка, малосольные огурцы с помидорами. высокий стакан морса и мягкая сочная ватрушка. После обеда Анна взяла в руки книгу, но не прошла и двух страниц, как погрузилась в глубокий сон. Проснулась вечером, когда на улицу уже упала темнота. В комнате она была одна, видимо, бабушка решила дать ей выспаться. Одевшись в очередное платье, на этот раз серое с кружевным воротником и ручной вышивкой, она спустилась к ужину. Все уже собрались, но были подавлены и молчаливы. В тишине зала был слышен только звук приборов. "Ну что там? Нашли что-нибудь?" поинтересовался Геннадий, явившийся к столу в очередном спортивном костюме. Лида тут же успокаивающе погладила его по руке. "Комнату осмотрели? В телефон заглянули? Зачем, Геночка? Девочка погибла" Может быть, случайно сорвалась со скалы, а может, намеренно. Зачем нам рыться в её вещах? Но ну, так же Анна вроде как собиралась, и, наверное, она права. Может, её прихлопнул кто, и убийца сейчас среди нас. Гена обвёл суровым взглядом всех присутствующих и предупредил потенциального убийцу. Имейте в виду, я буду защищаться. О, дурак, ей-богу. хихикнула Алёна. Казалось, ей единственный, происходящий ничуть не испортил аппетит. Отказавшись от поисков, она провела целый день в столовой, потому что сейчас ей приходилось делать над собой усилие, чтобы доесть кусок розового дымящегося окорока, щедро приправленного конфи из черешни. Всё указывает на самоубийство, спокойно сообщила Жанна. Если верить содержащемуму дневника Екатерины, мужа своего она не любила, а тот, кого любила, побоялся её развода и ответственности. Без него она не видела смысла жить. Неужели в наше время ещё кто-то самоубивается из-за несчастной любви? Искренне удивился Калинин. Как видите, пожала плечами Жанна. Но точные выводы можно будет сделать только после осмотра и вскрытия тела. Вы что-нибудь нашли? спросил Калинин, едва Евгений зашёл в столовую, чтобы убедиться, что всё в порядке. В руках он нёс тяжёлую супницу, которую водрузил посреди стола. Сняв с неё крышку, он указал рукой на дымящуюся жидкость, чей густой, насыщенный аромат немедленно расплылся по столовой. Традиционные щи, господа. Ты зуб ты не заговаривай. Снова встрял Геннадий. Нашли кого? Иль чего? Нет. И Евгений покачал головой, аккуратно кладя крышку на стол рядом с супницей. Ничего. Залив покрыт коркой льда, а, к сожалению, под ним ничего невозможно увидеть. А на берегу мы обнаружили только шарф, очень похожий на тот, который был на Катерине. Я его запомнил, необычный цвет, такой алый. Резкий контраст с погодой и временем года. Да вы романтик, Евгений, протянул Калинин, впрочем, ни грамма восхищения в его голосе не было. Нет, ответил Евгений. Просто я обратил на него внимание, больше мы ничего не нашли. Шарф я положил в пакет и закрыл в сейф. Передадим полиции, когда она сумеет до нас добраться. Вы сообщили родственникам? Немного помолчав, поинтересовался Калинин. Евгений не ответил. Несколько пар внимательных глаз уставились на него. Что-то ещё произошло, предположила Анна. Нет, слишком быстро ответил Евгений. Просто только не говорите, что на острове сейчас нет связи, осторожно начала Жанна. Было бы круто, внезапно улыбнулся Гаврил. Что в этом крутово, вдруг рявкнул Геннадий. Вот именно, поддакнула ему Алёна, чей неуёмный аппетит всё-таки взял своё. Расправившись с сокроком, она хищно поглядывала на десерт. Связь нужна, а как без связи? А вдруг что случится? Вообще-то и так случилось, встряла Грета, которая, казалось, прониклась к Алёне неприязнью с первого момента на острове. Но вы, наверное, и не заметили. Все мысли о еде, как у простейшего существа. Болезным слово не давали. Тут же огрызнулась старуха. Лучше бы бабка со скалы свалилась. Не осталось в долгу Грета. И её хотя бы не жалко. Типун тебе на язык, наркоманка косматыя. Взвелась Алёна. Да, мы, да, мы, снова в примиряющем жесте поднял руки Калинин. и обратился к Евгению. Так почему же не удалось связаться с родными? Потому что наш телефон пропал. Через небольшую паузу сказал Евгений. Что? воскликнула Анжелика. В смысле пропал? Где он был? Прищурившись, поинтересовалась Жанна. Он всегда был в моём кабинете, а сейчас его там нет. Просто сознался Евгений. Может быть, ваша жена или кто-то из персонала взял? Нет. До сегодняшнего дня такого не случалось, покачал головой Евгений. Но не переживайте, мы что-нибудь обязательно придумаем. Мы сейчас работаем над этим. Сегодня мы были заняты поисками. Пропажу телефона я обнаружил только вечером. Завтра с утра я попробую добраться до смотрителя маяка, У него должна быть связь. А пока жду вас в оранжерее, сегодня будет только элита. Она исполнит три песни. И не переживайте, господа, у нас всё под контролем. А что с телефоном Катерины? поинтересовалась Жанна. С телефоном Катерины странная история. Кажется, у неё его не было. Кажется, или не было. Мы положили телефон каждого в сейф. Это наше правило. Все гости имеют право на конфиденциальность. Но в сейфе, подготовленном для Катерины, телефона не оказалось. Ульяна помнит, что Катерина сказала ей, что у неё нет телефона. Она оставила его дома.